Глава вторая. Руслан хмурился, умело вёл машину, впивался пальцами в кожаный руль, и то и дело бросал на меня короткие взгляды. В них читалось недоверие, вопросы, что-то ещё, что мне никак не удавалось определить. "Мне кажется, ты хочешь поговорить?" поинтересовалась я, когда мужчина в пятый раз, притормозив на светофоре, повернулся ко мне, а после так ничего и не сказав, вернулся к созерцанию дороги. Ты как себя сейчас чувствуешь? Машину садиться не боялась? Я удивлённо приподняла бровь. Он думает, что после аварии у меня должна была развиться фобия на автомобили? Нет, но ну, вполне логичная мысль, обычно так и приобретают страхи. Вот только со мной подобного не произошло. Я спокойно открыла дверь Toyota, опустилась на переднее сиденье и щёлкнула ремнём безопасности. Уютный салон автомобиля, выполненный в чёрных тонах, пропах дорогим парфюмом. И запах хэм сигарет. На зеркале заднего вида покачивалась небольшая деревянная статуэтка обнажённой девушки. Всё как всегда, ничего необычного. Нет, всё хорошо. Доктора говорили, что возможны подобные последствия. Он подтвердил мои догадки, выворачивая руль. Было бы мне очень хорошо заполучить и такую хобби. Я бы не хотел, чтобы моя жена пользовалась общественным транспортом. Песнь в Руслан. Да и зачем тебе это? Магазин под боком. Да спасал он, я подкину. Теперь настал мой черед хмуриться и задаваться немым вопросом. Нет, безусловно, машина эта удобно и быстро. Но личного автомобиля у меня нет. А вечно дергать Руслана, чтобы меня куда-то отвез, глупо. Да и всегда можно добраться на маршрутке или троллейбусе. Не вижу в этом особых проблем. А пешком ходить вообще полезно. Главное, чтобы до работы транспорт удобно ходил. Сейчас я шагнула на очень тонкий и хрупкий лед опять. Мы ведь это уже обсудили и пришли к решению. К решению пришёл ты. Голос на удивление не дрогнул. Я, конечно, ударилась головой, но не до такой степени. Прости, Руст, но сидеть у тебя на шее я не намерена. И не для того я 5 лет в универе торчала, чтобы стать домохозяйкой. Мужчина закатил глаза, показывая, что совершенно со мной не согласен, но вслух ничего не сказал. И сейчас я ему была благодарна. За весь период наших отношений вопрос работы всплывал несколько раз. Вначале это звучало как шутка, ведь некоторые и правда так делают. Потом переросло в вопрос и затем в упреки, после в ультиматум. Один раз Руслан даже высказал, что с моим образованием и отсутствием стажа меня возьмут либо девочкой на побегушках, либо уборщицей. А место главного бухгалтера, которым я грезила, мне даже и не светит. А ему, как работнику успешной компании, занимающему высокую должность, нужна жена, которой можно гордиться». И лучше уж я буду хорошо вести хозяйство дома, чем разносить кофе и чаи гостям очередной серой безымянной компании. Словом, мы так и не нашли компромисса в этом вопросе. Но до этого момента я как-то не сильно переживала по поводу работы. Думала, что Руслан передумает, сможет принять мою точку зрения, поймет мою позицию. Видимо, зря. Машина как раз скрипнула колесами и остановилась перед девятиэтажкой, близняшкой многих других в округе. Возле выкрашенного в бордовый цвет подъезда терлись бездомные коты, тихонько мурлыча дожидались, когда тяжёлая дверь отворится и пропустит их к большой тёплой батарее. Спасибо, что подвёз. Сухо бросила я, коснулась пальцами гладкой пластиковой ручки и потянула её на себя. Подожди. Руслан заглушил мотор и откинулся на высокую спинку кресла. Я понимаю, что тебе этот разговор не нравится. Понимаю, что ты не сможешь сидеть в четырёх стенах, но я ведь этого и не прошу. Хоби увлечение, друзья, салоны красоты, всё что угодно. Я покрою любой твой расход. Это подкуп. Это моральная компенсация, возмещение за то, что ты сделаешь так, как я прошу. Пожалуй, к этой теме стоит вернуться позже, хмыкнула я, открывая дверь машины. Например, когда ты точно будешь уверен в том, что тебе нужна такая жена, как я. Полин Мы ведь это уже обсудили, устало выдохнул Руслан. Ты опаздываешь на работу. Я тихо хлопнула дверью и поспешила к подъезду. Руки тряслись, ключи позвякивали. И только возле лифта я смогла перевести дыхание. Мы только что поругались. Это было не как в мыльных сериалах, без криков и бесе я посуды, но факт оставался фактом. Он не готов мириться с моим решением, а я не готова идти у него на поводу. Я уже второй раз за сегодня задумывалась о том, что мы слишком поспешили со свадьбой. Дурной знак. Ленка открыла дверь после первого же звонка. Увидев зажатые в руке ключи, сестра удивлённо вскинула брови. "Оль, ты чего?" Следом, заметив моё состояние, она тихо охнула, пропустила меня в небольшой квадратный коридорчик, в котором поместились только покосившийся старый шкаф для верхней одежды и длинное зеркало с полкой, заставленной всякой всячины. Ленка помогла раздеться, Увлекла на кухню, лишь усадив на табурет да поставив передо мной на стол чашку с чаем, приступила к допросу. Что-то врачи сказали. Ленка вцепилась в самую ожидаемую версию, нервно одернув пол и теплого халатика. Нет, со здоровьем все хорошо. Оказывается, мой голос дрожал не меньше рук. Тогда что? Руслан? Я сделала глоток ароматного напитка с мелиссой и, вздохнув, кивнула. Ленка села напротив, сложила руки на груди и заглянула мне в глаза. Что они поделили? Мою свободу. Невесело хохотнула я и прикрыла глаза. Между нами никогда не было секретов, и я не видела смысла начинать их заводить. Руслан опять поднял тему моей работы. Нашёл время. Буркнула Ленка привычным жестом, перекладывая толстую светлую косу с одного плеча на другое. Опять всё по сёрогам, чтобы его жена сидела дома и да до пыль со стен время от времени протирала. Она знала о том, что все наши ссоры возникали только по одной теме работа. Будь она одновременной желанна и неладна. Причём ругаться можно было только из-за моей работы, которой по иронии судьбы у меня даже не было, ведь каждый раз стоило мне только поднять тему того, что Рос уделяет слишком много личного времени своим клиентам, взрывался вулкан. Я уже подумала, а не поспешила ли я сказать да? Я знала, что Ленка поймёт, примет мою сторону. Но говорить было сложно. А о своих ошибках всегда сложно говорить. Заказ сложно друг другу знать. Тяжело притереться, если не жить вместе, да по сути. Из лёгких вырвался нервный вздох, а сестра наполнила мою чашку второй порцией чая. У тебя кто-то появился? Вопрос выбил меня из равновесия. Я удивлённо посмотрела на неё, но на её лице не было улыбки. Она не пошутила. Что вот ты взяла? Я бы тебе сказала, да и вообще. Когда бы я успела за пару часов до свадьбы или когда лежала на больничной койке? Лена пожала плечами, встала с табуретки и подошла к окну, подоконник которого был уставлен одинаковыми коричневыми горшочками с цветущими фиалками. Одна из вместе встреч слышала, как ты в полубреду кого-то зовёшь, то ли Сашу, то ли Лёшу. Она не разобрала толком. Да и подумала, что так звать твоего жениха, который в тот вечер оттирался в коридоре и ждал новостей. В общем, девчонка решила его обрадовать, а потом оказалось, что Руслан никаких «шшш» в имени не имеет. Дальше, я думаю, ты догадалась. Мне оставалось только охнуть и отставить от себя чашку. Руки предательски подрагивали. «У меня никого не было. Я без понятия, кого могла звать». Лена повернулась ко мне и неловко улыбнулась. «Ты прости, что я лезу в твою личную жизнь. Привычка старшей сестры». «Опять ты городишь какие-то глупости!» Буркнула я и встала со стула. «Ты ведь знаешь, что ты самый родной для меня человек. Почему я не должна пускать тебя в свою личную жизнь? Почему должна что-то утаивать? Если хочешь, я поклясться могу, что у меня никого нет». Ленка рассмеялась, обняла меня за плечи. «Ну нет, так нет. А что делать с его величеством банкиром? Я даже посоветовать не могу. Тут тебе самой решать надо». Я усмехнулась. Она частенько так называла моего жениха, когда он умудрялся задрать нос на ровном месте или обидеть меня каким словом. И я была благодарна ей за такую поддержку. Лен. Я неуклюже постаралась поменять тему. Может, хоть ты расскажешь, что там с той аварией? Рос почему-то умалчивает детали. Сказал только, что с Вадимом всё хорошо. Да потому и умалчивает. Фыркнула сестра, выпутываясь из моих объятий и направляясь к плите. Думает, что ты другого нашла. Завтракать будешь? Не буду. Не поняла, какой смысл что-то умалчивать? Я ведь не пароль от его банковской карточки спрашиваю. Да и какой другой? Я ведь к нему в ЗАГС ехала. Полин, ты вот сколько знаешь шуток про мужскую логику? Повернулась ко мне сестра, размешивая сахар в кофе. Ну, парочку, честно призналась я. А что? Да потому что нет её у них. А всё на женскую наговаривают. Вздохнула Лена. "Ты вот теперь минимум месяц дуться будешь за то, что ты другого мужика в бессознательном состоянии звала. И пойди докажи, что ты в белом платье к нему ехала, а не к Лёше или Саше". "Идиотизм какой-то", пробормотала я, делая глоток чая. "Тут он такой нервный". "Угу". "А ты ещё ему сегодня на больную мозоль наступила, небось, опять сказал, что работать в любом случае пойдёшь". Я тихо вздохнула. Ленка всегда видела любую ситуацию насквозь и часто помогала мне советами. Но сейчас она лишь разводила руками. Возможно, причиной было то, что Руслан ей с первого взгляда не очень-то и понравился, а может... «Так что там с аварией?» Отставляя чашку в сторону, повторила я вопрос. «Да что с аварией?» – вздохнула сестра. «Ничего особенного. Мэр с Вадимой занесло на повороте. Гололёд. В бок врезалась какая-то иномарка, то ли аудио, то ли черри. За рулём был парень, вас двоих и доставили в больницу». Я дёрнулась, вспоминая молодого мужчину, ум сестринского поста, который пришёл за выпиской сразу после меня. Он? Тогда можно объяснить, откуда я его знаю. Могла ведь в момент столкновения встретиться взглядом, вот и запомнился. Он сильно пострадал. Лена пожала плечами. Ты правда думаешь, что нас интересовал кто-то посторонний? Пока ты лежала без сознания, врачи разводили руками и не могли понять причину. Да, ты права, прости. Таким тоном сестра говорила только, когда хотела меня пристыдить, и у нее всегда хорошо получалось. Все же они вместе с Русланом переживали за меня, и я хорошо понимала, что качать права и задавать глупые вопросы в ситуации, где доставило столько переживаний и хлопот, неправильно. Но что-то не давало мне покоя, требовало узнать все подробности. Сидела болезненной занозой и не позволяла расслабиться. «Так что там, завтраком?» «Нет, спасибо, Лен, я не голодна». Я с трудом затолкала несвоевременное желание поглубже и постаралась отвлечься. «Как знаешь». Она пожала плечами. «Смотри, скоро на часик сбегу, покажусь на работе и отпрошусь. Думаю, что уж отгул после тяжелых выходных мне предоставят». Я только коротко кивнула, погруженная в свои мысли. Настроение медленно падало, а желание извиниться перед Русланом и во всем с ним согласиться наоборот росло. Впрочем, что-то мне подсказывало, что два этих факта связаны. У меня для тебя будет важное задание. Ленка сделала глоток обжигающего кофе, который только-только сварила. Подыши парочку мелодрам к моему возвращению. Сегодня устроим ленивый день с вкусняшками и фильмами. Ты хотела сказать комедий? усмехнулась я, не веря своим ушам. Мелодрам, протянула сестра, еле на листке записать, чтобы не перепутала. Я-то не перепутаю. А вот ты только попробуй передумать. Погрозила я ей пальцем и рассмеялась. Лена, подхихикивая, допила кофе и, взяв с меня обещание быть умницей, умчалась на работу. А я встала со стула, забросила привезенные с собой вещи в стиралку и поспешила к себе в комнату. Мелодрамы сами себя не выберут и не скачают. Ноутбук привычно пикнул, отразил небольшую комнату, в которой и поместился, что шкаф с письменным столом да раскладной диван. Мигнул заставкой и впустил меня на рабочий стол, заваленный ярлычками. Подключив мышку, я залезла в интернет. Но вместо того, чтобы щёлкнуть по закладкам сайтов с фильмами, вбил число, который должно было стать самым счастливым днём моей жизни, страница погрузилась и выдала мне несколько ссылок на новостные порталы. Авария на улице Набережной. Картеш с невестой попал в страшное ДТП. Я клацнула на одной из ссылок и пробежалась глазами по статье. Репортёр сообщал о том, что из-за ужасных погодных условий Одну из машин занесло на повороте, а вторая не успела затормозить. Трое пострадавших, но все живы. Словом, там было сказано всё то, что я уже знала, и никакой секретной информации, которую хотел бы таить от меня Рус. Видимо, всё желенко права, и мой не состоявшийся муж думает, что я нашла себе другого. Пазлы начали медленно собираться в картину, а я сама приходила в ужас от своих догадок. Что если Руслан Настаивать на моём отказе от поиска работы не потому, что ему стыдно за мою профессию, а из-за дурацкой ревности. Так да это объяснило бы все его попытки настаивать на своём решении. Ещё и медсестра явно что-то напутала по поводу Лёши или Саши, подлив масло в огонь. Но я ведь ехала в ЗАГ к нему, а не к Лёше и Саше. А ведь если сложить 2 и 2, то картина вырисовывается совсем печальная. Если Руслан действительно считал, что у меня есть любовник, То с ним, по его мнению, я могла быть из-за денег? Но стала бы я в таком случае настаивать на работе? Или не состоявшиеся женихи думают, что работа это лишь отмазка для того, чтобы видеться с несуществующим любовником? Боже, какой же идиотизм! Вздохнув и приняв решение, что обязательно это всё обсужу с Русом, перешла на другой сайт и начала просматривать предлагаемые мне фильмы. Как раз к тому моменту, как Лена вернулась с работы, злая и мечущая глазами молнии, я подобрала три фильма, которые можно было бы посмотреть вместе с сестрой. "Ненавижу", буркнула она, скидывая в прихожей верхнюю одежду. "Ты представляешь, этот Казиль сказал, что я не наработала на отгул". "Полина, да я в отпуске 3 года не была. Больничной ни разу не брала, мудак". Я вышла из комнаты, прислонилась плечом к наличнику и согласно закивала. В такие моменты говорить что-либо даже ободряющего характера было опасно для жизни. Хотя с тем, что ее начальник, самый настоящий козел, была полностью согласна. Ленка пропадала на работе с утра до вечера и даже по выходным. На мои намеки об отдыхе всегда отмахивалась и открещивалась тем, что деньги за ее должность главного менеджера по продажам платят хорошие, даже слишком хорошие, и нельзя отказываться от заработка, который кормит нас обеих. Да, я перебивалась на подработках, вытягивала на повышенную стипендию, но это было не совсем то, что нужно. А потом и этого не стало. Да и у меня была ещё одна версия, почему Лена тратила всё своё свободное время на работу, но напрямую я спросить боялась. Ведь 5 лет назад не стало наших родителей, автокатастрофа. Я была довольно легкомысленной двадцатилетней барышней, которая не могла похвастать никакой самостоятельностью. И для того, чтобы на моей привычной жизни это никак не отразилось, ей пришлось взвалить на свои плечи нас обеих. Еще ее бывший муженек тогда поступил как конченый козел, собрал вещи и свалил, заявив, что ему нужна хрупкая нимфа, а не халк в юбке. Она переживала это и ушла с головой в работу. Помогала мне с учебой, поиском подработок, делами по дому. Лена выматывала себя изо дня в день, но лишь для того, чтобы не сломаться. Но поняла я это только сейчас. Просто день открытий. Сперва Русь, теперь Ленка. Неужели авария вправила мне мозг? "Пообедай", тихо спросила я, когда сестра выдохнула сквозь сжатые зубы. "Угу. Там суп в холодильнике разогрей. И это в микроволновку кинь". Выдав мне пакет, Ленка отправилась в ванную. Через мгновение зашумела вода. До этого момента есть совершенно не хотелось. Но то ли организм вспомнил, что последний раз я кормила его вечером в больнице, то ли расставленные по своим местам мысли, наконец, разбудили голод. Словом, Ленку я дождалась только из-за врожденного упрямства. «И как он тебя отпустил?» спросила я, отправляя ложку картофельного супа в рот. После того, что я высказала этому козлу, сложно было не согласиться дать мне отгул на один день. Буркнула сестра. «А вот что будет завтра, даже думать не хочу». Микроволновка пропищала, сообщая о том, что две огромные пачки попкорна уже готовы. Фильм ожидались, а все дурные мысли обдумать можно будет и позже. Много функциональная техника, ничего не скажешь. Посуду потом, по-моему, бросила Лена. Иди уже свои мелодрамы включай. И пусть прозвучало это довольно снисходительно, долго уговаривать меня не пришлось. Через несколько минут ноутбук уже был подсоединён к телевизору. А на большом экране светилось название фильма, выведенное ажурными символами. Отзывы, написанные на нескольких сайтах, обещали интересный сюжет. И мне очень хотелось верить тем, кто их составлял. Ленка упала рядом на диван, пододвинула мне миску с попкорном и тихо вздохнула. Сейчас она делала огромное одолжение, потому как ничего, кроме комедии, никогда не смотрела. «Как ты себя чувствуешь?» Я оторвалась от яркой картинки и пожала плечами. Как будто потеряла где-то дни десять своей жизни. Очень смешно. Буркнула сестра и нырнула рукой в мою миску с попкорном, полностью игнорируя свой сладкий. Я ведь серьезно сейчас. Я тоже. Руки, ноги на месте, ничего не болит, врачи ничего не нашли. Меня сейчас больше другой волнует. Руслан. Не спросила, а сказала Лена. Ты что-то решила? Пока ничего, прошептала я, откидываясь на спинку дивана. Ты знаешь... Спустя 10 дней назад я могла бы тебе сказать, что встретила лучшего мужчину, что именно он моя судьба и смысл жизни. Я согласна была на всё. Ну, хорошо, почти на всё. Работа, усмехнулась сестра. Да. Я боюсь зачахнуть в четырёх стенах, не привыкла сидеть сложа руки. Но тогда этот его ультиматум не был проблемой. Я была уверена, что мы всё сможем решить и обо всём договориться. А теперь А теперь я запуталась, я не знаю, что делать. Ленка задавала мне вопрос за вопросом, а я начинала чувствовать себя как на приеме у психолога. И это раздражало. Я не хотела разорвать эти отношения, потому что любила Руслана, понимала его и готова была идти навстречу. Но замуж больше за него не хотела. И это пугало. Но он ведь сейчас не настаивает на свадьбе. Пожала плечами Лены, когда я поделилась с ней этими мыслями. Ответить мне было нечего. Мысли роились в голове, путались, смешивались в один большой клубок. А я очень надеялась, что, потянув за ниточку, смогу отыскать правильную дорогу. Вот только её кончик никак не находился. На экране телевизора кто-то самзобвенно целовался, но со всем этим разговором я совершенно упустила из виду о чём фильм. Зато решение медленно рисовалось. Я пока ничего не буду делать, тихо проговорила, опуская руку в миску с попкорном. и загребая пальцами разбухшие зернышки кукурузы. «Посмотрю, как он себя поведет. Изменится ли что? Потому что если нет, то я не хочу таких отношений. Видимо, сама судьба уберегла и отсрочила свадьбу до времени подумать». Ленка фыркнула. Она никогда не верила в судьбу или приметы. Она всегда считала подобное полнейшей чушью. Зачастую я даже с ней соглашалась. Но не сейчас. Сегодня мне нужна была спасительная соломинка, за которую можно ухватиться, чтобы не уйти на дно вместе с пугающими липкими мыслями. На этом наш неприятный, но такой важный разговор и закончился. Ленка жевала попкорн то и дело, комментируя, нелепая ли слишком романтичная сцена на экране, я вздыхал ей в ответ и понимал, что сюжет так и прошёл мимо меня. А к вечеру приехал Руслан. Он сухо поздоровался с Ленкой, которая открыла ему дверь, совершенно по-хозяйски прошёл на кухню, И передвинул к обеденному столу пакеты из супермаркета. Тебе сейчас надо правильно питаться, произнёс мужчина, когда я зашла на кухню. Там и лекарства, которые прописали врачи, не забывай пить. Спасибо, как можно спокойней проговорила я. Такая забота была приятна, грело сердце. Не за что. Он похлопал себя по карманам в поисках сигарет. Выйдешь со мной? Конечно. Я пожала плечами и поймала обеспокоенный взгляд сестры. и последовала за женихом в подъезд. Одная дверь громко хлопнула за спиной. Мигнула лампочка возле лифта. Загорелась противным ярко-оранжевым светом, от которого слезились глаза. «Давай на чистоту». Рус щелкнул зажигалкой и подкурил. «У тебя кто-то есть?» Все же Лена была права. Идиотизм. «Нет, с чего ты взял?» Он не ответил, отвернулся, опустил сигарету, от леющего кончика которой поднималась тонкая струйка дыма. Это звучит как обвинение. Я пошла в наступление. Я бы хотела знать, как ты пришёл к такой мысли, как минимум. А как максимум? Услышать извинения. Руслан удивлённо приподнял брови, взглянул на меня и вновь поднёс сигарету к рту. Мне кажется, что я имею полное право задавать такие вопросы. Я твой будущий муж. Кровь застучала в висках. Кулаки сжались сами по себе, а я уже не контролировал, что говорю. Именно. Что будущий? Если ты хочешь семью, то я хочу в ней взаим уважение и доверие. Если ты не согласен на такие банальные условия, то я не согласна на всё остальное. И нет, у меня никого нет. Если хочешь, могу повторить это ещё раз. Голос звонка разлетался по подъезду, и настолько явно представила, как бабка с плетницы с пятого этажа прижимается ухом к двери, чтобы ничего не прослушать, что на мгновение злость отступила. Руслан надбросил от себя окурок, не удостоив вниманием самодельную пепельницу, сделанную из банки из-под кофе, и тихо проговорил: Мне кажется, нам обоим нужно время, чтобы всё обдумать. Воздух застрял в горле, по голове словно пыльным мешком огрели. Мир дрогнул. Хорошо. А вот голос прозвучал ровно. В этом я с тобой согласна. Мужчина ничего не ответил, подошёл к лифту и нажал на кнопку вызова. Сработал механизм, зашуршали тросы. Он бросил на меня последний взгляд и молча скрылся за двумя железными дверями, которые со скрипом сошлись, отрезая нас друг от друга. Медики говорили, что мне нельзя нервничать. Но когда рушится привычный мир, советы врачей не так важны. Я дрожащими пальцами отыскала ручку двери, перешагнула порог и прислонилась к стене, давясь беззвучными всхлипами. Но вместе с тем я чётко понимала, Это не расстройство по поводу произошедшего. Это обида.